«Конечно. Очень даже хорошо слышу. Вы меня узнаете?» О, как же. Вы Вернер Райхер. У меня на голоса хорошая память. «Значит, вы не забыли, что когда-то мы работали в одной конторе? В АМТ-6?» «С вами забудешь. Только мы вроде бы в деле вместе не были. наверное да, не были». И все же у нас было кое-что общее. — А, это вы про пароль, что ли? — Именно про пароль, Саранкович. — Включай свет, стало темно. — Да будет вам, будет, помню. — Откуда вы взялись? — Я вас, кажется, видел сегодня. — Только где же это было? — В Копере, дружище, в Копере. Мы оба ехали в Порторож. «Ах, да-да-да, в порту рож». Голос Цернковича делался сонным. На некоторое время установилась тишина. Видимо, по знаку Райхера Левник давал новую дозу райского газа. Затем снова голос Райхера. «Цернкович, я надеюсь, вы еще не забыли шифр АГ-7, которым пользовались, составляя свои донесения?» — Насколько мне помнится, это ваш шифр. — Как не помнить? — ответил Цернкович ясным голосом. — Такие вещи не забываются. — Да, до сих пор помню. — Вы можете расшифровать письмо, составленное этим шифром? — Могу, ясное дело. — Давайте его сюда. — Я вам продиктую. — Валяете. Потом вдруг Цернкович разволновался видимо, под действием каких-то импульсов подсознания и запротестовал. «Стойте, стойте, Райхер! С какой-то стати вы именно ко мне обращаетесь? Ха! Сколько народа, кроме меня, этот шифр знало? Из этого народа только вы остались в живых. Все давно на том свете, а ключ к шифру уничтожен. Вон оно что! И только потому вы меня искали». «Да, только потому. Я несколько лет потратил, чтобы узнать, живы ли вы, где обретаетесь. Это же надо. Ну так что же там в вашем письме? Мне ведь тоже кое-что обещано. Десять тысяч долларов, столько кажется. Не беспокойтесь, Саренкович, не беспокойтесь. Мы своих обещаний не забываем». «Вполне возможно, что вы получите и говора в голосе Райхера сквозила издевка. Он, видимо, вовсе не собирался раскошеливаться, говорил просто так, чтобы не портить одурманенному Цернковичу настроение. Наступила короткая пауза. Цернковича, наверное, накачивали новой дозой райского газа, дабы его искренность не отказала в самый решительный момент. Тишину прервал скрип открываемой двери. Я узнал голос Джурича, возбужденно выкрикнувший. «По курсу патрульная катера! Что делать?» Цернкович ехидно захихикал. «Малин заскучился! Ищет меня!» Левник выругался, а Райхер успокоил его. «Как я не понял, лента в этом месте была повреждена!» Затем Райхер приказал Джуричу вели негру держаться вплотную к берегу. Они нас ищут в море, думают, мы в Италию идем, погасить все огни. Подойдем к порту Рожу, как ни в чем не бывало. Яхта зарегистрирована по всем правилам. Никто ничего не заподозрит. Стукнула дверь. Вероятно, вышел из каюты Джурич. Так я и знал на других хвалит, а про свои художества скромно молчит. «Под его еще!» — приказал Райхер. Голос совершенно спокойный. Левник, заметно встревоженный, произнес. «А что, если спросить его, кто этот Малин, которого он упоминал?» «Пусть опишет». «Ни в коем случае». Отрезал Райхер. «Не надо его сбивать с мысли». «Ну, какая нам разница, как этот человек выглядит?» Ведь за нами гонится не один он, а вся полиция этого района. Да, это и не важно. Вы же знаете мой план. После паузы Райхер вернулся к разговору с Цернковичем. Итак, перейдем к письму. Давайте, давайте, я готов. Можете читать. Послышался шелест бумаги. Я посмотрел на Цернковича. Он с напряженным вниманием следил за разговором, записанным на магнитофон. «Это письмо», — объяснял Райхер, — «я изъял из архива АМТ-6 перед самым концом войны. Чтобы облегчить вам дешифровку, могу сказать, что письмо содержит сведения о том, где спрятаны три картины Тициана, две Джотто и пять картин Тинторетто. Полковник С.Д. Циммерман...» Не успел их вывести и был вынужден спрятать где-то на территории Италии перед тем, как оказался в плену у американцев. К счастью, ему удалось отправить это письмо. «Полотна оцениваются в миллионы, миллионы долларов, Цернкович. Помните про вашу долю, которая может быть увеличена?» Цернкович рассмеялся из магнитофона, смех его прозвучал грубливо и сказал, «Ладно, ладно, давайте ваше письмо». Райхер начал диктовать шифр. б 70 ф гкр лмп ф двойное в точка арабская 39 римская 2 Это не римская 2, прописная, удвоенная и... Дальше, дальше. Райхер продолжал. «Большая единица, 2З, арабская 7». Я покосился на Цернковича, который внимательно вслушивался. Лицо у него было напряженным, глаза же довольно поблескивали. Он уже разгадал послание полковника. Видимо, оно содержало совсем не то, что надеялся узнать Райхер. Иначе Цернкович не демонстрировал бы столь откровенно свое злорадство. Голос Райхера бубнил. «Три раза буква «М»?» «Большое «Г»»?» Цернкович не выдержал и расхохотался. А секунду спустя хохот удвоился — К нему присоединился хохот из магнитофона. Указав на него рукой, Цернкович хотел мне что-то объяснить, но замолчал, так как послышался голос райзера. Что тут смешно Ну, только секунд через десять Цернковичу удалось побороть смех, и голос его стал отчетливо слышен из магнитофона.